Едва Джайлз подошел к лестнице, ведущей из багажного отделения в пассажирский отсек, как весь альбинорецкий звездолет содрогнулся от оглушительного взрыва. Джайлз повис, ухватившись за поручни спиральной лестницы, но за первым ударом неожиданно последовал второй, оторвавший его от поручней и вмазавший в стенку коридора. Еще оглушенный, он поднялся на ноги и, набирая скорость, стремился к лестнице, постепенно приходя в себя. Без сознания он оставался не более нескольких секунд. Добравшись до верха, он свернул в коридор, ведущий на корму, и помчался в свою каюту. Но широкий коридор пассажирского отсека уже был заполнен препятствиями в виде маленьких, удивленных, одетых в серое, мужчин и женщин, рабочих, заказанных бальбеном. Надо всем распространялся вой сирены. Судно вышло из-под контроля. В воздухе уже чувствовался едкий привкус дыма. Расплывчатые фигуры рабочих взывали к нему о помощи. Произошло невероятное. Огромный звездолет был охвачен пламенем взрывов и теперь беспомощный, эфемерной звездой падал в бездонные глубины космоса. Считалось, что звездолеты Альбинарета, особенно надежные, не горят, но этот вспыхнул. У Джайлса засосало под ложечкой. Температура заметно повысилась, и дым заволакивал коридор. Колючие вопли рабочих пронзали его сознание. Он поборол в себе желание откликнуться на них. Забрикадировал мозг собственной яростью. Прежде всего, необходимо исполнить свой долг, невзирая ни на что. Он не отвечает за рабочих. Он бежал, увертываясь от рук, которые тянулись к нему, распихивая людей, перескакивая через упавших. Ярость разгоралась в нем, окутывая сознание и подгоняя тело вперед. Теперь в коридоре все чаще попадались обломки оборудования. Панели повисли на стенах, сверкая кусками расплавленного пластика. Невозможно. Что могло случиться? Но думать было некогда. Сквозь терзание и крики храбочих он рвался вперед. Темная, нечеловеческая фигура внезапно появилась перед ним из дыма. Длинная рука с тремя пальцами остановила его, ухватив за фирменный оранжевый комбинезон. «В спасательную шлюпку!» – крикнул Альбина перекрывая шум. «Поворачивайтесь и вперед, проще от кормы!» В Джайлсе поднималось чувство протеста. Он большой и сильный, сильнее любого из рабочих, кроме разве тех, кто используется на специальных работах, но он знал лучший путь – чем просто сбросить эту чужую руку, удерживающую его. «Ваша честь!» — прокричал он чужеземцу, использовав первое пришедшее ему на ум слово, которое тот должен был понять. «Мой долг. Ведь я стальной Джайлз. Я единственный здесь альдеман. Вы меня поняли?» Мгновение они стояли, не шевелясь. Темное, безгубое, узкое лицо было всего в нескольких дюймах от него. Затем пальцы его разжались и он издал сухой кашляющий смешок, означавший многое, но только невеселье. «Идите», — сказал он. Джайлс повернулся и побежал. Чуть дальше он откнулся на дверь своей каюты и ввалился внутрь, обжигая пальцы о металлическую рукоятку, и чуть не задохнулся от дыма. Он нашел свой чемодан, распахнул его и выхватил оттуда металлическую коробку. Кашляя он набрал нужные цифры, Крышка открылась, щелкнув замком. Джайлс выхватил из массы бумаг ордер на выдачу и, засунув его в карман, нажал на спуск устройства разрушения, которое должно было уничтожить содержимое коробки. Металл исчез во вспышке белого пламени, растаяв как лед. Он повернулся и, поколебавшись, вынул из кармана инструменты. Вообще говоря, он должен был тщательно спрятать их после завершения работы, но теперь прятать что-либо было бессмысленно. Надрываясь от кашля, он кинул инструменты в пламя еще не потокшей коробки и выбежал в относительно чистую атмосферу коридора, устремившись, наконец, к носу корабля, где находилась спасательная шлюпка, которой он был приписан. Альбинареца уже не было, на его посту, когда Джайлс миновал то место. В свете ламп даже сквозь дым было видно, что в коридоре нет рабочих. В Джайлсе вспыхнул огонек надежды. Должно быть, кто-то уже позаботился о них. Он побежал к шлюпке. Впереди послышался шум разговора. И тут впереди возникло что-то большое и темное, а потом нечто, похожее на мощную струю воды, сбило его с ног. Запутавшись, он упал на мокрый пол, стараясь не потерять сознание. Теперь, лежа на полу, где дым был реже, он увидел, что вбежал в открытую кем-то дверь. Послышались два голоса, принадлежащие рабочим. Один мужской, другой принадлежал молодой девушке. «Вы уже слышали?» «Корабль сломался», — сказал мужчина. «Тогда чего же мы ждем?» «Спасательная шлюпка прямо внизу, в маленьком зале. Пойдемте». «Нет, Мара, подождите. Там знают, где мы». «Чего вы боитесь, Гроуз?» — спросила девушка. «Вы что, и дыхнуть не смеете без разрешения? Вам жизнь надоела?» «Это все верно», — пробормотал мужчина. «Я ни во что не вмешан, мое досье чисто». «Если вы думаете, что...» Джейлс окончательно пришел в себя. Он быстро вскочил на ноги, вышел из двери и подошел к двум серым фигурам. «Отлично», — сказал он. «Ты права, девочка. Спасательная шлюпка вниз по коридору. Ты, как тебя там? Гроуз, веди». Мужчина беззвучно повернулся и пошел, инстинктивно подчиняясь командному тону, который привык слушать из уст прирожденных Адель и которому повиновался всю жизнь. Это был средних лет коренастый коротышка. Джайлс мельком взглянул на девушку. Она была маленькая, как и все принадлежащие к низшим классам, но довольно хорошенькая для рабочей. Ее бледное лицо, обрамленное светло-каштановыми, стянутыми на затылке волосами, было спокойно и бесстрашно. «Ты ничего», — сказал Джайлз помягче. «Иди за мной. Держись за мой комбинезон, если станет слишком дымно». Он погладил ее по голове, прежде чем занять свое место впереди, и, отвернувшись, не увидел внезапной вспышки гнева и презрения, исказившее ее лицо, когда его рука коснулась ее. Но эта вспышка исчезла столь же быстро, как и появилась. За ним она уже шла с обычным невозмутимым выражением лица, присущим рабочим. Джайлс положил руку на плечо Гроусу. Тот вздрогнул. «Смотри у меня», — прорычал Джайлс. «Твое дело подчиняться. Шевелись». «Да, Ваша честь», — сомневающимся тоном пробормотал Гроус. Но плечо его отвердело под пальцами Джайлса. Шаг стал четче. Дым все густел. Все они кашляли. Джайлз почувствовал руку девушки, уцепившейся за его куртку. «Двигался», — твердил Джайлз, — «свозь кашель. Она должна быть близко». Внезапно дорогу преградил барьер. «Дверь», — сказал Груус. «Открой, вперед!» — нетерпеливо рявкнул Джайлз. Рабочий подчинился, и внезапно они очутились в маленьком помещении, где дым был реже. Мара закрыла за собой дверь. Впереди оказалась еще одна дверь, скорее тяжелый люк. Отодвинув Гроуса, он толкнул ее. Без всякого, впрочем, результата. Потом ударил кулаком по кнопке. Дверь медленно отошла внутрь. За ней был переходный люк, а за ним еще одна открытая дверь. «Идите», — сказал Джайлс рабочему, указал на этот люк. Мара подчинилась, но Гроус медлил. «Ваша честь», — спросил он, — «пожалуйста». «Скажите, что случилось с лайнером?» «Что-то взорвалось на корме. Я не знаю, что», — кратко ответил Джайлз. «Ну, вперед. Шлюпка за той дверью». Гроуз все колебался. «А если придет кто-нибудь еще, сэр?» «Они скоро будут здесь», — сказал Джайлз. «Коридоры полны дыма, так что ждать недолго. Шлюпка скоро должна отчалить». но что, если, когда я войду...» «Когда ты войдешь, там будет альбинаретец, который скажет тебе, что делать. На каждой шлюпке есть офицер. Ну, давай!» Гроус вошел. Джелс повернулся, чтобы проверить, как закрыт люк за ними. Дым клубился вокруг него, хотя источника воздушного потока нигде не было. Весь люк захлопнулся. Динамик над двери внезапно разразился громким кашлем. «Сэр!» – сказал голос Гроуса, который неожиданно оказался позади него. А в шлюпке нет альбинареца. «Вернись назад, жди там», — приказал он ему, не поворачивая головы. Звук кашля стал громче, донеслись шаги. «Один из идущих», — взмолился Джайлз, — «должно быть альбинарецом». Джайлз умел водить свою яхту по солнечной системе, но справиться с чужой спасательной шлюпкой. Он нажал кнопку «Открыто». Внутренний люк широко распахнулся. Неясные в дыму фигуры двинулись к нему. джелс выругался. Это были люди, на них были серые костюмы рабочих. Их было пятеро, сосчитал он, цепляющихся друг за друга. И когда они не кашляли, то хмыкали. Впереди шла угловатая, седая женщина, автоматически склонившая голову в знак почтения. Едва она увидела его. Он открыл дверь и впустил их внутрь, посторонившись, чтобы они не сшибли его. Прежде чем вошел последний, лампы на потолке мигнули, вспыхнули снова и погасли навсегда. Джайлз закрыл дверь за вошедшими и ткнул кнопку освещения на пульте. Воздушный поток из скрытого источника усилился, и он обнаружил отверстие в том, что считал сплошным металлом. Дым быстро всасывался в него. В частично очистившемся воздухе появилась высокая тонкая фигура. Вовремя прокашлялся Джайлз. Альбинаретец не ответил и быстро зашагал к люку собственной чужакам походкой, как если бы у него были перебитые ноги. Оказавшись внутри вместе с Джайлсом, он повернулся и закрыл наружный люк. Действие говорило само за себя. Стук закрывшегося люка показался Джайлсом стуком захлопнувшейся крышки гроба. Когда они вошли внутрь, рабочие сразу замолчали и осторожно расступились перед чужаком. Все еще молча тонкая фигура нырнула в щель в мягком покрытом и вытолкнула оттуда петолическую раму, переплетенную гибким пластиком. Предмет оказался противоперегрузочным гамаком и был весь в пыли. «Достаньте такие ложа!» — приказал он. В его устах человеческие слова щелкали и шипели. В затянувшемся молчании он повернулся, и, подойдя к пульту управления на носу шлюпки, пристегнулся к одному из двух стоящих там кресел. Быстрое движение трехпалой руки, и на панели вспыхнули лампочки. Ожили обзорные экраны, на которых пока были лишь метаболические стены отсека. Тем временем Джайлз и рабочие успели вытащить свои ложи пока не была нажата кнопка старта. От внезапного рывка они уцепились за рамы. Небольшие заряды разрушили секцию корпуса, закрывающую шлюпку. А потом гравитация вдавила их в ложе. Шлюпка покинула звездолет. Когда она окончательно отошла от умирающего судна, направление ускорения изменилось. Они испытали тошнотворное ощущение, когда гравитация звездолета сменилась слабеньким полем шлюпки. Джайлз лишь краем сознания воспринимал все это, уцепившись за раму своего ложа чтобы его не выбросило на пол. Он непрерывно следил за правым обзорным экраном. На левом были только звезды. Правый же был заполнен горящим, погибающим кораблем. Между этими горящими обломками и тем кораблем, на борт которого они вступили 12 дней назад над земным экватором, не было, казалось, ничего общего. До бела раскаленный, изогнутый, перекрученный металл горел во тьме пространство. Звездолёт съёжился на экране до размера горящих углей и медленно уплывал с экрана. Альбинорец что-то жужжал на своём языке в решётку перед экраном. Он монотонно повторял одни и те же шипения. Пока из динамика не донеслось шипение, ему ответили. Последовала быстрая дискуссия. Тем временем горящий корабль переместился в центр экрана и стал расти на глазах. «Мы возвращаемся», — раздался истерический вопль какого-то рабочего. «Остановите его, мы падаем!» «Молчать!» — автоматически отозвался Джаус. «Всем приказываю молчать!» А потом добавил, «Альбинаритец знает, что делает. Больше никто не сможет управлять шлюпкой».